Глава 16. «Мятый библиотекарь». Икинг, Камикадзе и Рыбьенок надеялись тайком подменить, как приручить дракона и вернуть краткого дракона до того, как обнаружится, что Беззубик спалил книгу, а дракона угнали. Однако, перегнувшись через край прозрачных крыльев краткого дракона, Икинг разглядел в открытых дверях денника две корпулентные фигуры своего отца и Камикадзину мать а напротив – тощую взбешенную фигуру мятого косматого библиотекаря с натянутым луком. План поменялся мгновенно. «Приземлись на того тощего викинга с дурацкой длинной бородой, краткий дракон!» – приказал Икинг. «Как можно быстрее и крепче!» И секретное оружие послушно ринулось в крутое пике. Рыбьенок закрыл глаза руками. Буремуха завопил от возбуждения, а Беззубик принялся жаловаться, что тот «а -а -а опять выпендривается. Могучий сияющий корпус краткого дракона с изрядной силой и безупречной точностью приземлился прямо на макушку старому психопату.